— сказал он. — День бесподобный. Это сделало меня гордым. И я сообщил об этом дедушке. И он улыбнулся, и я ощутил, что он тоже сделался гордым человеком. — Проинформируй его об Одессе, — сказал дедушка. — Проинформируй его о том, как там красиво. — В Одессе, — сказал я, развернувшись к герою, — еще красивее, чем здесь. Тебе никогда не доводилось свидетельствовать подобные вещи. — Дедушка. «Я хочу про это услышать», — сказал он и раскрыл свой дневник. «Он хочет услышать про Одессу», — сообщил я дедушке, потому что хотел, чтобы он симпатизировал герою. «Проинформируй его, что песок на ее пляжах мягче женского волоса, а вода как изнанка женского рта. Песок на ее пляжах как изнанка женского рта. Проинформируй его», — сказал дедушка, «что Одесса — лучшее место, чтобы стать влюбленным» и еще сделать семью. Так я героя и проинформировал. «Одесса», — сказал я, — «лучшее место, чтобы стать влюбленным и еще сделать семью». «Ты когда-нибудь влюблялся?» — осведомился он у меня, что выглядел до того странным запросом, что я ему его возвратил. «А ты?» — «Я не знаю», — сказал он. «И я», — сказал я. «Я был на краю любви, да, на самом краю, почти любил, почти». Но никогда нет не думаю нет может мне следует поехать в одессу сказал он я бы мог там влюбиться похоже в этом будет больше смысла чем искать трахимброд мы оба засмеялись что он говорит осведомился дедушка я сообщил ему и он тоже засмеялся но душе от этого стало бесподобно покажи мне карту сказал дедушка он проэкзаменовал ее не прерывая вождения и я должен признаться, что это сделало его слепоту еще недостовернее в моих глазах. Мы произвели съезд с Супервея. Дедушка возвратил мне карту. Мы проедем около 20 километров, а потом осведомимся у кого-нибудь про Трахимброд. Это благоразумно, — сказал я. Эта вещь прозвучала странно, но я никогда не знаю, что сказать дедушке, чтобы не звучать странно. Я знаю, что это благоразумно, — сказал он. «Конечно, это благоразумно». «Можно мне еще раз лицезреть Августину?» — спросил я героя. «Здесь я должен признаться, что я жаждал лицезреть ее с тех пор, как герой впервые ее экспонировал. Но мне было стыдно объявить об этом. Конечно, — сказал он и зарылся в свою пидораску. У него было много дубликатов, и он вынул один, как игральную карту. Держи. Пока я обозревал фотографию, он обозревал красивый день». У Августины был прелестный волос. Это был тонкий волос. Мне не нужно было до него дотрагиваться, чтобы убедиться. Глаза у нее были голубые. Несмотря на отсутствие цветов в фотографии, я был уверен, что глаза у нее голубые. — Посмотри на эти поля, — сказал герой с указательным пальцем за пределами автомобиля. — Они такие зеленые. Я сообщил дедушке, что сказал герой. — Сообщи ему, что для сельского хозяйства эта земля высшей пробы. Дедушка жаждет, чтобы я тебе сообщил, что для сельского хозяйства эта земля наивысшей пробы. И ему сообщи, что значительная часть этой земли была уничтожена, когда пришли нацисты, а до этого она была еще прекраснее. Они бомбили самолетами, а потом наступали в танках. По ее виду не скажешь. Здесь все сделали заново после войны. Раньше было по-другому. Ты здесь был до войны? Посмотрите на тех людей. Они работают на полях в одном нижнем белье, — сказал герой заднего сиденья Я осведомился об этом у дедушки. В этом нет ничего обнормального, — сказал он. Утром здесь очень жарко. Избыточно жарко, чтобы тревожиться о верхнем белье. Я сообщил об этом герою. Он заполнял многочисленные страницы в своем дневнике. Я хотел, чтобы дедушка продолжил предыдущее собеседование и сообщил мне, про когда он был в этих краях но я ощутил, что то собеседование закончилось. — Какие старые люди работают? — сказал герой. — Некоторым из тех женщин должно быть лет шестьдесят или семьдесят. Я осведомился об этом у дедушки, потому что тоже не находил это подобающим. — Это подобающе, — сказал он. — Тут горбатят, пока не вгонятся в гроб. Твой прадед умер в полях. Прабабушка тоже работала в полях. Они работали вместе, когда он умер. — «Что он говорит?» — осведомился герой. И тем помешал дедушке продолжать. И я снова ощутил лицезрея дедушку, что это был конец собеседованию. Я впервые слышал дедушку...